Запомни, не пей со шляпником, он хронический алкоголик. Обходи стороной черную королеву, она одержима. И не надо лгать, что тебя сюда завёл белый кролик. Ты сама хотела столкнуться с непустежимым. Ксения Желудова. От любви до зависимости. Порой мы влюбляемся так сильно, что человек становится кислородом. Без него не то, что никак, без него невозможно. Нам хочется постоянно быть вместе, знать, о чем он сейчас думает. Пусть бы обо мне, пусть бы о нас. Держать его за руку. Он везде, в наших снах, мыслях и ночных фантазиях. Мы ощущаем себя живыми только рядом с ним. В остальное же время существуем на автопилоте, ни во что особо не вникая и часто забывая даже поесть и напряженно ожидая сообщения, звонка или многозначительного обновления на его странице. Это зависимые отношения. Такие, в которых эмоциональное состояние человека неоправданно сильно зависит от поведения другого. Если в здоровых взаимозависимых отношениях оба партнера равнозначно вкладываются в связь, то в описанных выше один полностью в них растворяется, теряя себя и становясь невероятно чувствительным к словам, действиям и отношению к нему партнера. Когда мы зависим от отношений, то готовы платить за них любую цену. во всем угождать, не иметь своего мнения, ставить желания партнера выше своих. Мы в буквальном смысле начинаем жить жизнью другого, его увлечениями, ценностями, трудностями. Все твое, моё, все моё, твое. Даже если партнеру это не нужно и он этому совсем не рад. Самих себя же мы считаем слабыми и неспособными о себе позаботиться, хотя в реальности мы вовсе не так глупы и беспомощны, как о себе думаем. При этом, если проблемы случаются у партнера, мы открываем в себе невероятный заряд решительности и с шашкой наперевес бросаемся в бой защищать и отбивать врагов. Иногда, сами того не замечая, превращаемся то ли в маму-утку, то ли в спасателя. Давай я найду для тебя врача, автошколу, курс и другую работу. Договорюсь насчет собеседования, составлю резюме, запишу на прививку. Мы с энтузиазмом разделяем не только трудности партнера, но и его увлечения. Катание на сноуборде? Хорошо. Байдарки? Хорошо. Лежать на диване и смотреть сериалы? Хорошо. Пойду кофейку принесу? Ага. И печеньки захвати? Печеньки захвачены, мой генерал. Кто-то может возразить. А что нездорового в том, чтобы помогать партнеру и иметь общее хобби? Ничего. Если помощь не становится навязчивой, А ваши увлечения не меняются, как влюгеров вслед за переменными интересами любимого человека. Если нет понимания, а что же не нравится вам самим, к чему у вас лежит душа, то вы раз за разом будете подхватывать и воплощать идеи партнера, а не свои. То есть будете эхом, а не голосом. Когда мы зависим от отношений, все другие люди, даже самые старые и преданные друзья, уходят на второй план. Мы замыкаемся на партнере и начинаем уделять болезненное внимание мелочам в его поведении, с тревогой искать сигналы неблагополучия в отношениях, интонации, жесты, хмурые брови, не улыбнулся, не сразу ответил на звонок, зевнул посреди разговора. Потому что разрыв этих отношений сродни концу света. Без любимого человека мы потеряем не только точку опоры, мы потеряем все, весь привычный уклад жизни, все смыслы. И мы просто не знаем, как сможем отстроиться после этой Хиросимы. На что в себе опираться, какие ресурсы задействовать, чтобы оттолкнуться отна? В здоровых отношениях рост и сторонние интересы друг друга партнеры приветствуют. Хобби, повышение квалификации, получение нового образования, волонтерство и так далее. В зависимых же отношениях любой выход в большой мир воспринимается как угроза. А вдруг этот коварный мир отберет у меня моего любимку? Я не смогу без тебя, шепчем мы партнеру в надежде привязать его к себе навечно. А ведь эта фраза насилие. Никто не хочет быть для кого-то расходным материалом для построения смысла жизни. Говорить подобное партнеру значит буквально не позволять ему дышать.、И、единственный случай, когда эта фраза имеет право на существование, это если вы прикованы к постели, а ваш партнер держит кислородную трубку. Вот тогда да, вы реально от него зависите. Во всех остальных случаях это нежелание брать на себя ответственность и делать со своей жизнью что-то прекрасное самим. Что делать, если вы понимаете, что описанное выше это ваш случай? Отдайте партнеру ответственность за то, что с ним происходит. Не спасайте его и не решайте за него проблемы. Останавливайте себя в этом паровом, буквально берите за руку и уводите себя к собственным задачам развития: профессиональная творческая самореализация, обретение финансовой независимости. Родительство. Научитесь говорить в таких случаях. Мне жаль это слышать, и я тебя сочувствую. Что ты собираешься делать? Тем самым возвращая партнеру ответственность за то, что происходит в его жизни, вместе с верой в то, что он в состоянии сам о себе позаботиться. Оставляйте между друг другом пространство, не для холодных сквозняков, а для свежего ветра. Контакт тесный настолько, что в зазор между двумя и ножа не вставить. не позволяет расти. Замкнутость только друг на друге может привести к вырождению интереса. Годы идут, а каждый остается таким же, как и десять лет назад, когда вы встретились. Я помню все твои трещинки. Паяют твои мои песенки. Помните, как у Земфиры? Вот только со временем эти песенки становятся все больше похожи на тоскливое бренчание на гитаре на трех акордах. Не разрешайте спасать вас. постоянно принимать за вас решения и делать за вас то, что вам по силам сделать самостоятельно. Цените возможность самим пробовать справляться с трудиной и бытом. Осознание, что вы можете прожить без кого-то, не означает, что вы обязаны жить без него, но позволяет не цепляться за другого человека в любой ситуации как за спасательный круг. Составьте список целей, в которые будете себя вкладывать, чтобы отвлечься от болезненной концентрации на партнере. пусть вас не заботит, что цели получаются маленькими и приземленными, вроде починить сапоги, купить осеннюю куртку или посетить мамолога. Наоборот, благодаря тому, что они легко выполнимы, вы чаще будете вычеркивать сделанные списка и наглядно видеть прогресс, а это, в свою очередь, будет укреплять вашу веру в себя и способность самостоятельно решать проблемы. Работайте на свою финансовую безопасность. Приобретайте навыки и квалификацию, благодаря которым вы всегда сможете себя прокормить. Создавайте накопления, ищите варианты пассивного дохода. Подумайте, какое из ваших хобби можно монетизировать. Это самое, что не есть, базовая забота о себе, гораздо более эффективная, чем душистая ванна и патчи. Привычка жить за счет доходов партнера отягощает зависимость. К эмоциональной добавляется еще и финансовая, а это медленное, но верное сползание в пропасть. К счастью или к сожалению, но умение зарабатывать собственные деньги, дарить свободу, говорить «нет», Тому в союзе, что не нравится, не соглашаться на условия, которые не устраивают, а также возможность ослабить страх перемен и будущего. Не стремитесь реагировать на предложение партнера немедленно. Можно и нужно брать время на подумать, пользоваться правом на отказ. Возьмите за правило сначала сверяться с внутренним компасом, а потом отвечать. Настраивайте этот внутренний компас, а для этого изучайте себя, свои хочу. «не хочу», «не могу», «не буду». По сути, в выходе из зависимых отношений это самое важное – утвердиться в своей отдельности, обрести четкие границы своего «я» и увидеть в независимости огромный потенциал для роста. Хвалите себя за каждый шаг, за любую мелочь, поздравляйте даже с самой маленькой победой. Зависимость питается поиском одобрения у партнера, его признанием, поэтому разнообразьте источники получения признания – Проявляйтесь во внешнем мире, даже если страшно. Пишите, рисуйте, фотографируйте и выкладывайте результаты в публичный доступ. Не стесняйтесь запрашивать обратную связь от других. Ну как вам? Используйте похвалу как материал для выстраивания своей идентичности. Пусть в дело идет все, что помогает вам раскрывать себя и вычленять свое "я" из монолитной мраморной глыбы зависимых отношений. В завершение темы поделюсь собственным опытом выхода из эмоциональной зависимости. За то время, что мы с мужем вместе, я прошла все: идеализацию его, себя, отношений, обесценивание его, себя и отношений, одну ночь с крепким желанием развестись и осознание истинной ценности нашего брака. И вот в чем главный урок этого времени: в любви всегда будет грустно, если все, что у вас есть, Это эти отношения. Чем больше на них завязано, на том, что они дают, тем выше риска завязанность у них, как в болоте. Когда любовь становится проектом, на который мы тратим очень много энергии, она из радостной и легкой превращается в тревожную, взматывающую, с вечным заглядывания в глаза. Ну как мы? Нормально? Все у нас хорошо? Ты меня любишь? Помню время, когда мне было необходимо это слышать, причем как можно чаще. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, потому что если я этого не слышала, я считала, что любви пришел конец, а значит, мой мир рухнул, и я снова в руинах, жалкая неудачница. Но мир, выстроенный только на любви, это мир хрупкий по определению. Астрей всего я поняла, насколько небезопасно впадать от кого-то в эмоциональную зависимость, в первый год после рождения ребенка. Это было самое темное время наших отношений. Злые, вымотанные, не выспавшиеся, ждущие друг от друга поддержки, мы были худшими версиями себя. Мне отчаянно не хватало слов любви. Мужу тоже много чего не хватало, но все, что я могла ему дать, когда он приходил уставшим с работы, это орущего младенца. У меня было ощущение, что я достигла какого-то дна, а потом оттолкнулась и начала движение на поверхность. И катализатором этого стало решение. Ок. можешь не любить. Я решила, что больше не буду от него ждать эмоций, клянчить или выпрашивать чувства, потому что он дает все, что может дать, а чего не может, того и не дает. Значит, нужно творчески подойти к проблеме и работать с тем, что есть. И я обратилась к тому, что меня всегда поддерживало — книгам. Из состояния близкого к депрессии меня вытянула детская литература. Я начала формировать для ребенка библиотеку. «Ирония жизни». Одна из первых фраз, которую составил сын, начав говорить, была «Мама, не надо книг». Я сознательно переключилась с отношений на что-то другое. Качество книжных иллюстраций и перевода, охота за редкими экземплярами стали для меня интереснее, чем мысли о том, что думает обо мне муж и насколько сильно он во мне разочарован. А я, соответственно, в нём. И волшебным образом всё стало налаживаться. Когда мы перестали клевать друг другу темечкой и занялись с собой... Вернее, собой своими интересами занялась я, а он продолжил спокойно работать и приходить домой. Любое в предавленное к земле тяжким бремени. Будь для меня всем, слышишь? Расправила крылья. Я снова вернулась к ведению блога. Вдохновлялась и напитывалась обратной связью. Люди говорили мне хорошие слова и давали такую необходимую поддержку. Я начала заводить рабочие проекты, выезжать в город, встречаться с друзьями, много, очень много читать. Учиться, повышать квалификацию, написала книгу, получила второе образование. И, черт возьми, я не помню, когда мы с мужем последний раз ссорились, чтобы это было из-за "ты меня как-то неправильно любишь, люби по-другому". Цветы дари. Я знаю, что муж меня любит. Я вижу это в каждом дне. И сейчас ощущаю наши отношения как партнерство. Раньше меня всегда передергивало этого слова. Я видела в нем холод и прагматизм бизнес-подхода. И только став старше поняла, сколько в таких отношениях силы. Не совпадение интересов не так страшно, как несовпадение ценностей и взглядов на жизнь. И если с последним и сексом все в порядке, нет смысла париться о красивой романтической любви этой волшебной пельце с хвоста единорога. Мне нравится взрослеть рядом с мужем, заниматься своими делами, иногда советоваться, иногда ставить перед фактом. Помогать друг другу, не мешать друг другу, мириться с храпом и горами книг валяющимися по всему дому, и при этом, будучи друг за друга, еще всегда оставаться за себя. Потому что если другой разлюбит или уйдет, хорошо все-таки знать, чтобы не случилось, у меня есть я, мои ценности, интересы, умения, навыки, контакты, репутация и пара сотен баксов в носочке под кроватью на всякий случай. А значит, я справлюсь.